Или около того. И вообще, я оказался единственным, с кем он был на короткой ноге. Мы оба являлись долгосрочными заключенными, жили в одном коридоре, хотя и на порядочном расстоянии друг от друга. «Что я об этом думаю?» — усмехнулся он. «Думаю, что жуткое невезение в тот день просто витало в воздухе»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 так это умением добывать информацию, которой я сам доступа никогда бы не получил. Когда занимаешься такой деятельностью, как я, нужно держать ухо востро и быть в курсе всех дел. Кендрикс сказал мне, что коллегия голосовала за освобождение Энди Дюфресна следующим образом. В 1957-м 7-0 против него, 6-1 в 58-м. 7.0 в 59 и 5.2 в 60. -м. Не знаю, что было потом, но 16 годами позже он все еще находился в камере 14.5 блока. Тогда, в 1975, ему было 57. Возможно, они проявили бы великодушие и выпустили его где-нибудь в 83. -м. Они, конечно, поступают очень гуманно, даруя вам свободу. «Но послушайте вот что. Я знал одного парня, Шервуда Болтона, и он держал у себя в камере голубя с 45 по 53. Пока его не амнистировали, у него жил этот голубь. Парень не был большим любителем птиц, он просто жил с ним, привык к нему, и все. Он звал его Джек. Болтон выпустил Джека на свободу за день до того, как по решению коллеги был выпущен на свободу сам».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 Да, это был Джек. Бедная птичка погибла от голода.